Глава тридцать третья — Я сейчас в таком шоке, Юль, в таком шоке, что ты даже представить себе не можешь! — всплеснула руками Настя. — Мне и в самых кошмарных снах не снилось, что Краснова родила от него детей. Багровее от ярости, Настя стукнула кулаком по столу так сильно, что даже тарелки подпрыгнули. — Да это же... да это... это рушит все мои планы, понимаешь? — раздраженно выплюнула она, и смахнула со стола приборы, завернутые в салфетку. «Ну, месть не всегда бывает сладкой». Равнодушно хмыкнула сестра и, жестом показав официанту отбой, сама подняла с пола приборы. «Отличная поддержка!» — фыркнула Настя и, изображая Юлю, пропищала. «Месть не всегда бывает сладкой. Класс!» — гаркнула она, выставив большой палец. «А что ты хотела, Настя?» — пристально смотрела на нее сестра. «Очаровать бывшего Алины, которому на минуточку ты изначально и нафиг не сдалась. Затем выскочить за него замуж и тем самым утереть нос этой Алине. Мол, посмотри, тебя-то он бросил, а на мне женился. Так? Я так и хотела, но... Что но?» — крикнула Юля. «Да ты же всю жизнь спишь и видишь, как отомстишь ей за школьные годы. Тебе уже за тридцать. Ты взрослая женщина, а не ребенок, у которого отобрали конфетку» и он капризно топает ножками, желая заполучить ее обратно. «Тебе мало было того, что случилось на выпускном? Мало? Скажи. Тогда ты тоже попыталась отомстить ей. И чем все это обернулось?» Юля обвела Настю брезгливым взглядом и отодвинула от себя десерт. «Я искренне надеялась, что ты на всю жизнь усвоишь этот урок. Но нет же, ты пошла по головам. Ты посвятила всю свою жизнь этой проклятой мести». «Я приехала к тебе за советом, а не за нравоучениями», — огрызнулась Настя. «Так вот и послушай мой совет», — прошипела сестра. «Отстань от нее и живи себе дальше. Выбрось ты ее уже из своей головы. Побойся Бога в конце-то концов». Юлия резко схватила Настю за запястье и, наклонившись к ее лицу, процедила сквозь зубы. «Родители там, наверное, в гробу переворачиваются, наблюдая за тем, какие козни строит их младшая дочь» и как низко она готова упасть из-за каких-то дурацких школьных обид. Она ослабила руку и, с горечью глядя на Настю, добавила. «Мама перед смертью велела мне присматривать за тобой, но ты никогда меня не слушала. И посмотри, в кого ты теперь превратилась!» «И в кого же?» Нагло прищурилась Настя. «Выдержимую местью девушку, у которой нет ни детей, ни любящего мужчины, зато есть накачанные губы, силиконовая грудь, Подтянутые скулы и огромный груз проблем, которые она как по расписанию доставляет другим людям. На одном дыхании выпалила сестра. «Ты рада, скажи. О такой жизни ты всегда мечтала. А дальше-то что? Ну вот узнала ты, что у Алины и Матвей есть общие дети. Что предпримешь теперь? Убьешь эту Алину?» «Так вот, какого ты обо мне мнения, значит!» Тихо проговорила Настя, и ее глаза стали влажными. «Считаешь, что я и на такое способна? Ты, моя родная сестра, посмела обо мне так подумать?» Настя рывком выдернула из сумки кошелек, бросила на стол пару купюр и, встав с дивана, обиженно посмотрела на Юлю. «Спасибо за совет, сестра! Помогла!» И, смахнув со щеки слезу, поспешила к выходу из кофейни. Сев в машину, Настя тронулась с места и полдороги до своего салона красоты приводила себя в чувство. «Одержимая местью!» — всхлипнула она, вспомнив слова сестры. «А что еще мне остается делать? Краснова сломала мне жизнь! Из-за нее я не могу иметь детей! Из-за нее я была унижена, опозорена и выброшена, как вшивая собака! Из-за нее это все! Из-за неё Из-за нее черт бы побрал эту дрянь!» Она несколько раз ударила рукой по рулю, и разрыдалась на всю машину. «А теперь она еще и Матвея заберет? Она снова утрет мне нос?» Настя со слезами и ненавистью смотрела на дорогу и сжимала пальцами руль. «Я же все продумала, все до мелочей». Но судьба решила подкинуть мне сюрприз в виде двух пятилеток. Настя вспомнила, как два года назад узнала о том, что Алину когда-то бросил мужчина, которого она безумно любила. И именно в этот момент Настя решила отыграться на Алине по полной программе. Собрала информацию на Матвея, затем нарочно подвернула ногу рядом с его автомобилем. Потом случилась авария, которая чуть не убила ее, но в итоге сыграла ей только на руку. И вот они с Матвеем были уже почти муж и жена. Но где же Алина? Она что, сквозь землю провалилась? Никто не знал, где она живет, как сложилась ее личная жизнь, есть ли у нее муж и дети. А затем бывшая одноклассница поведала Насте, что видела Алину в московском ресторане, работающей официанткой. И тогда в Насте поселилось дикое желание навестить ее там. Настя нарисовала в голове потрясающую картинку. Как они с Матвеем сидят за столиком в том самом ресторане, как Алина уносит за ними тарелки с объедками, как вытирается стола крошки, как вымученно улыбается, а сама в этот момент сходит с ума от боли ревности. Ее безумно забавляла эта картинка. Она с нетерпением ждала, когда увидят подавленное лицо Алины вживую. Как бросят на стол чаевые и красиво уйдет, держа Матвея под руку. А чуть позже Вселенная совсем неожиданно сделала ей потрясающий подарок. Настя узнала, что Матвей подумывал купить тот самый ресторан, в котором работала Алина. И тогда она сделала все возможное, чтобы любимый не передумал. «Я буду каждый день обедать и ужинать в этом ресторане и мозолить ей глаза своим присутствием», — предвкушала Настя. Но все пошло не по плану. Во-первых, Матвей не любил, когда Настя появлялась в ресторане и отвлекала его от работы. Во-вторых, он перевел Алину в администраторы, затем предоставил ей квартиру, а теперь еще и этот бонус в виде двоих дочерей. «Я думала, что она разведенка», «Неудачница, которую бросил муженек!» — шмыгнула носом Настя. А все оказалось совсем не так. Свернув на обочину, Настя включила аварийку, затем обмахнула шею полами пальто, чтобы немного остыть, и, вдумчиво глядя в лобовое окно, воскресила в памяти вчерашний разговор с Матвеем. «Зачем ты завтра поедешь к ней?» — спросила она, когда Матвей выезжал со стоянки супермаркета. В машине воцарилась тишина, Затем Матвей набрал полную грудь воздуха и убил ее следующей фразой. «Дети Алины мои». «Что?» — сокрушенно выдохнула Настя. «Что ты сейчас сказал?» «Я сказал, что Алина родила от меня дочерей, близняшек. Им скоро пять». Настя не верила своим ушам. «Это должно быть шутка. Да-да, это все неправда. Это сон. Ну, конечно же, это всего лишь сон». Она ущипнула себя за руку, затем перевела отрешенный взгляд на Матвея, и по его обескровленному лицу было ясно. Ей это не приснилось. В груди Насти закипела лава и, быстро поднявшись к лицу, обожгла щеки. Ей хотелось кричать, бить Матвея кулаками, но самообладание и умение вести себя в любой трудной ситуации выручило ее и на этот раз. «О, Боже!» прошептала Настя, надеясь, что Матвей не заметил, как пару секунд назад в ее глазах плясали черти. «Милый, как такое вообще возможно? Алинка родила от тебя детей и столько лет это скрывала?» «Получается, что так», — вздохнул Матвей. «Я просто в шоке», — протянула Настя и, жалобно глядя на Матвея, положила руку на его плечо. «Разве она имела право так с тобой поступать?» В конце концов, ты их отец и просто обязан был знать об этом. Остановившись на светофоре, Матвей ослабил воротник рубашки, затем тяжело вздохнул и медленно провел рукой по волосам. Я сильно обидел ее много лет назад, поэтому она скрыла их от меня, решив, что больше не желает иметь со мной ничего общего. «Ах, вот как!» — усмехнулась Настя. «Но общее у вас все же есть, как теперь выяснилось. И что ты собираешься делать?» «Насть», — устало взглянул на нее Матвей, — «я только что узнал, что у меня есть две дочки. Это случилось всего десять минут назад, понимаешь? Ты считаешь, что я сейчас способен думать, что делать дальше?» «Прекрасно тебя понимаю, любимый», — утешительным тоном произнесла Настя. «Тебе нужно время, чтобы отойти от этой шокирующей новости». Почти всю оставшуюся дорогу до дома они ехали молча. Настя не обрушивала на него вопросы, как бы ей этого не хотелось. Она дала ему возможность прийти в себя, а в это время в ее голове зарел план. Вечером, когда Матвей поужинал и принял душ, Настя принесла в его кабинет стакан виски и, обняв за плечи, аккуратно вернулась к теме, которая выжигала ее дотла. — Ты знаешь... — с улыбкой заговорила она и погладила его плечи. «На самом деле, это же очень здорово, что у тебя есть дети. Я до сих пор не могу в это поверить. И ты, наверное, тоже, но... Но это и правда настоящее чудо, Матвей». Обойдя кресло, Настя села к нему на колени и нежно-нежно поцеловала в губы. «Мы собирали документы для опеки, ломали голову над тем, кого взять из детского дома, боялись, что малышу у нас не понравится или, наоборот, нам будет сложно справляться с приемным ребенком». «А теперь мы можем забыть обо всех этих проблемах, не так ли?» Матвей сдвинул широкие черные брови и вопросительно уставился на Настю. «Что ты имеешь в виду?» «Ну...» Настя откинула за плечо волосы и, мило улыбнувшись, провела кончиком пальца по его шее. «Мы можем забрать у Алины одну девочку?» Пожала она плечами. «Установишь отцовство, я подключу свои связи, ты свои и...» «Насть, ты хоть думай, что говоришь!» — прикрикнул Матвей. «Ты сейчас серьезно предлагаешь отобрать у Алины ребенка? Разлучить близнецов и забрать у матери дочь?» Его реакция на предложение Насти была очень негативной. А решение выбросить из головы эту дурь и закрыть тему окончательным и не подлежало оспариванию. Настя поняла — Матвей никогда так не поступит. А это означало одно — он будет жить на два фронта. Постоянно видеться с Алиной и дочками, гулять с ними в парках и так далее, и так далее. И это в лучшем случае. А в худшем — они снова сойдутся и вместе будут воспитывать своих детей. Настя опустошила бутылку с водой, пропустила две машины и выехала на трассу. «Сейчас он едет к ней знакомиться со своими дочурками», — упавшим голосом проронила Настя. «Ну что ж, ладно». «Чему быть, того не миновать!» И, надменно подняв голову, утопила педаль газа в пол.